я не думаю, — вздохнула она. — Я в тебя верю. Ты у нас всего добьешься. Она взяла пульт управления и включила телевизор. На экране появились смеющиеся люди. Шла какая-то непонятная передача, причем больше всех смеялся и веселился сам ведущий, не замечая мрачных лиц, сидевших вокруг него людей. Он, похоже, получал удовольствие от самого себя, и даже не думал о зрителях. — Сколько у нас денег? — внезапно спросил Юрий. — Ты же знаешь, — неуверенно ответила она. — На счету у нас около восьмидесяти тысяч, и дома тысяч пятнадцать или шестнадцать. — Про счет забудь, — нахмурился Юрий. — Деньги придется внести за кредит, который мы взяли на строительство дачи. Да еще остались должны около 120 тысяч. Эта проклятая дача съела все наши сбережения. Они строили дачу в элитном поселке, где их соседями были весьма известные банкиры и политики. Дача обошлась почти в полмиллиона долларов. На нее ушли почти все их деньги, накопленные за последние несколько лет успешной работы Юрия в банке. Дача была еще не достроена, но кредит нужно было возвращать. «Можно будет продать дачу?» — рассудительно сказала жена. «Катя, ты с ума сошла!» — повернулся к ней муж. «Как это — продать? Ты же знаешь, каких трудов мне стоило выбить там участок!» «А где мы возьмем деньги?» — спросила Катя. «Ты же говоришь, что нам нужно вернуть кредит». «Ну, разберемся», — махнул рукой Юрий. Она отчетливо услышала в его голосе не очень уверенные нотки. «Да, — согласилась она, — конечно, разберемся. Ты, главное, не волнуйся. Все у нас будет в порядке». Она встала и вышла из комнаты. Через пять минут он вошел в кухню и встал у порога. «Катя!» — позвал он жену. «Катя!» «Что?» — обернулся на к нему. «Сколько мы тратим в месяц?» «Ну, тысячи, две, три». но это не обязательно». — Тратить столько. Можно сократить все траты наполовину. — Да, — мрачно сказал он, — наполовину. Юрий прошел в спальню и долго стоял у зеркала, словно пытаясь найти в своем лице какие-то новые черты. Потом, подумав немного, решил не переодеваться в спортивный костюм, в котором обычно ходил дома, а махнув рукой, прошел в гостиную и опять устало сел в кресло. Вскоре туда же пришла и Катя. Она была младше его на три года, но все еще сохранила стройную спортивную фигуру, привычную короткую прическу спортсменки. Ее лицо немного портил тяжелый подбородок и слегка вздернутый нос, но она была по-своему приятной женщиной. Особенно выделялись ее большие миндальвидные глаза. Очевидно, среди ее предков были представители азиатских народов. Недаром ее мать была родом из Бурятии. Она снова села рядом с ним, словно чувствуя, что именно сейчас она нужна ему более всего. Он мягко сжал ее руку. — Я боюсь, — признался он. — Ничего. Она ответно сжала ему руку. «Ничего», — повторила она, понимая его состояние, — «как-нибудь выкрутимся. У нас ведь все нормально. Одна наша дача стоит несколько сотен тысяч долларов. Квартира у нас большая. В крайнем случае будем сдавать квартиру, как моя сестра. Все равно можно будет жить нормально. Ни о чем не думай. И кредит вернем, и все будет как нужно». М да, уныло согласился он. «Как-нибудь устроимся». Он даже не предполагал, как тяжело было ей. Она знала своего супруга гораздо лучше, чем он знал сам себя, и отчетливо понимала, что отныне, именно с этого дня, их нормальная жизнь кончилась. Никто и никогда больше не возьмет Юрия на столь высокооплачиваемую работу. Более того, никто не позволит человеку со столь... Средними способностями работать в своей компании. Все было кончено. С этого дня все пойдет по-другому. Отныне им будет трудно. Но даже она не могла представить себе, насколько разительно все переменится.